Эпилог. Хуже свадьбы может быть только подготовка к свадьбе, а хуже подготовки к свадьбе может быть только подготовка к королевской свадьбе. Я устала, как будто защищала темный диплом без остановки несколько месяцев подряд, каждый день, без перерывов, на обеды и выходные. Я ненавидела каждую закорючку в смете и каждый бантик на салфетках в обеденном зале. Портних мне хотелось даже не проклясть, а без изысков повесить прямо на отрезе ткани под самый потолок. Но хуже всего, конечно, была моя будущая свекровь. Ее долго карюжила, как демона от священного света, в моем присутствии, пока в конце концов король не пригрозил сослать ее в какой-нибудь храм на реабилитацию. В тот момент она страстно желала со мной подружиться, и все стало еще хуже. Наверное, она бы и сейчас щебетала всякую потрясающую чушь, если бы не Эльза с Николеты, выставившая выставившие ее величество из моих покоев самым бесцеремонным образом. Николета, конечно, не была моя подружка, но Валентайн наотрез отказался обряжаться в женское платье, пришлось одуваться его невести. Эльзе же происходящее даже нравилось, правда, она тихо-тихо бормотала про себя молитву темнейшему, чтобы ее герцога пронесло мимо трона. Слушая мою нытью о минусах титулованных особ, подруга искренне не понимала, как можно добровольно соглашаться на корону. Я тоже не понимала. Не иначе, как любовное помытнение нашло. А где же наш дрожащий демонолог? — спросила я, когда Николета вышла из-за ширмы, демонстрируя сшитый для нее наряд. «Они вчера с одним невмеру счастливым паладином и другим неприлично радостным инквизитором проводили ревизию местных винных погребов», — ехидно пояснила Эльза. «И я отказалась обличать их страдания, поскольку то состояние просячего визга, до которого они надрались, должно запомниться всем максимально надолго», — подала голос целительница. Мы с ведьмой одобрительно хмыкнули. «Нет, я знала, что Валентайн откопал такую себе розочку, но чтоб с токенными шипами был цветочек, <laughs> это сильно даже для демонолога». «Правда, мне почему-то показалось, что твой жених как-то особенно паршиво выглядит». А задача, да, закончила мысль Николетта. Я сначала не поняла, потом буквально подпрыгнула в кресле. «Проклятие!» «Что?» — не поняли девушки. «Проклятие!» — повторила я исчерпывающе, и, подхватив юбки, рванула к покое к жениху. Тот лежал бледно зелёной тушка поперек кровати, в темной спальне и тихонечко, жалобно так стонал. Я плюхнулась рядом, чего героические терпящие все ужасы моего зловредного характера и склероза парень еще больше побледнел. Осторожно приложила ладонь колбу и смахнула старенькое похмельное проклятие. Легче? спросила я. Ого! Выдохнул жених, приоткрывая глаза. Почему раньше не сказал? трога спросила я, с некоторым ужасом представляя, сколько за прошедшее время раз он тут умирал и похмелье. «Я ж один, чуть улыбнулся Аксель. «Всегда знала, что у вас инстинкт самосохранения атрофируется!» — буркнула в ответ. Аксель никак не стал комментировать моё недовольное бухтение, но протянул руку к моему лицу и убрал локон, погладив по щеке. «Ты такая милая, когда сердишься!» — тихо проговорил парень. «Ну и что же ты смотришь просто так?» — прошептала я, улыбнувшись. «Целуй меня немедленно!»